«Ну что сказать?» С интриганами Динар разобрался. Истоки проблемы нашел. Недовольных и подстрекателей также выявил. Восторгаюсь его работоспособностью. «Как спалось?» Рыжий возник в дверном проеме. «Плохо», — честно ответила я. «Где был?» «У меня после одной принцессочки рука затекла. Пришлось размяться». Он подошел, сел рядом с интересом, наблюдая за тем, как я просматриваю им же исписанное. «И как тебе?» Ты удивляешь, как и всегда. Приятно слышать, — отозвался Рыжий. И в этот момент он мне таким родным показался, словно знал его тысячу лет, а может и больше. Будь я Лорой, завела бы песня в великом предназначении истинной любви, но лариана я никогда не буду. Да и любить, как выяснилось, особо не умею. Стоит лишь вспомнить Аршхана. Как легко я отказалась от того, к чему стремилась всем сердцем, едва на чашу весов легло доверие кесаря.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 Повисло напряженное молчание. Рыжий продолжал мне обнимать, и глаз меня не сводил. Но беспокойство во взгляде присутствовало. «Оракул!» — напомнил я о приказе. «Катриона, ваш вопрос мне непонятен», — ответил призрак. Динар откровенно ухмыльнулся. «Ну и ладно, мы пойдем другим путем. Я же не только Уитримана, я еще и Астаримана. У нас всегда есть запасной вариант». «Оракул!»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 «О да, Айсир Грахсовин, я просто трепещу при виде вас!» «Пока нет, но все впереди!» Рыжий развалился на скамье с видом самоуверенного превосходства. «Динар, сравни себя и Аршхана!» «Обязательно!» Он продолжал улыбаться. «Даю слово, Кат, что я его не только сравню, но и заставлю пожалеть о каждом!» «В целом, ждет его судьба Кассира Аверха!» «Что-то я не заметил, чтобы тебя степники боялись так же, как Аршхана!» «Вот-вот!»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 Кесарь выразил недовольство тем фактом, что я пренебрегаю своей безопасностью. Пришлось мне признаться. Следовательно, отныне все перемещения по королевству и вне его пределов только в соответствии с приличествующей моей особыми мерами безопасности. Динар сдернул левую бровь, затем хмыкнул, после чего подозрительно миролюбиво произнес. «Кат, какие у тебя отношения с Кесарем?» «Что?» «Ничто, а отвечай по существу». Я посмотрел на разгневанного рыжего и и, удержавшись, откровенно расхохоталась. У Динара с воображением тоже явно не все в порядке. «Не вижу причины для веселья!» — рядиным тоном прервал мой смех правитель Даларий. «Я задал вопрос Катриона!» Устала, покачав головой, я направилась к двери, намереваясь покинуть Оракула. Прощаться с ним смысла не имело. Он всегда был где-то рядом незримой тенью. «Идем!» — остановилась на пороге и протянула руку Динару. «Я ужасно голодна!» А еще предстоит проделать весь путь обратно. Город затопить забыла. Динар собрал все листы бумаги, подумал, куда бы их сунуть. Взгляд его становился на сумке, что было перекинуто через мое плечо. Э, нет. Я даже рукой сумку прикрыла. У тебя свои счеты, у меня свои. Ты едешь со мной в Доларию, невозмутимо ответил Динар, подходя и отбирая сумку. А силы была на его стороне. Очень смешно. Да, я тоже считаю, что это будет увлекательное путешествие.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 и окунуться в воды великой ленивой Алтаны. Только подумай, страна, в которой ты никогда не была, ты хочешь увидеть ее, Катриона?» Предложение было заманчивым. Столь же заманчивым, как его предложение пойти напиться в памятный вечер, но я помню пробуждение этот сон, который мог быть и не сном. Он лишил мне всяческого доверия к Рыжему, но даже не будь того странного сна, я все равно сказала бы, Король Айтлона приказал вернуться. Как его дочь-наследница, я обязана выполнить веление отца. Но и Дина раздаваться не желал. Катриона, я запомнил карту и прекрасно зная что путь в Даларию через ваши тайные пути займет три дня туда и три дня обратно. Нет, я устало покачала головой. Я должна вернуться и я... Каат, серые глаза вдруг оказались так близко. Ты мне слово дала, Катриона.